Страница 289-я. Тринадцатая. Переходя к геометрии, мы снова прежде всего встречаем имя Гильберта. В 1899 году появились его основания геометрии. Круглая скобка. Ряд последующих изданий с существенными дополнениями и изменениями. Переводы на русский, французский, английский и другие языки. Конец круглой скобки. Книга Гильберта продолжает и завершает кропотливую работу над уточнением аксиоматики геометрии XIX века и начинает новую главу в истории аксиоматического метода. Гильберт не отрицал, конечно, что аксиомы геометрии были взяты из опыта, но, раз они сформулированы как основа теории, никакая интуиция, никакие наглядные представления принципиально не должны привлекаться при выводе следствия из аксиом, то есть при доказательстве теорем если эти доказательства действительно строги. Таким образом, сама природа изучаемых объектов в такой дедуктивной теории не имеет значения. Аксиомы определяют отношения между объектами, чья природа, как и название, безразлична. Поэтому Гильберт начал основание геометрии фразой «Будем мыслить три системы предметов, которые назовем точками, прямыми и плоскостями». А в беседах он не раз шутя говорил – что в геометрии вместо точек прямых плоскостей можно было бы говорить о столах, стульях и кружках пива. В первом издании «Основание геометрии» дана система аксиом эвклидовой геометрии, несколько уточненная в дальнейшем, и начата серия исследований о взаимоотношениях этих аксиом, о роли той или иной группы аксиом в различных вопросах. Значительная часть геометрических исследований нашего века посвящена этим вопросам. Страница 290 Но это не было последним словом в развитии аксиматического метода. Правила, по которым из аксиом выводится следствие в скобках теоремы, подразумевались. Это была общепринятая логика. Формализация правил вывода и их представление в виде недопускающего каких-либо неоднозначностей алгоритма стали задачей исследований по логике, а явное указание этих правил вывода – составной частью аксиоматического метода. Гильберт был одним из тех, кто содействовал переходу аксиоматического метода на такой более высокий уровень.